Глава 15 Квартал клана Грейк. Алиса, как и все другие члены клана Грейк, была ошламлена решением Захара. Он отдал титул барона и отказывался говорить на эту тему с кем-либо. Да и в целом Захар выглядел очень жалким и запуганным. Алиса могла только гадать о том, что же с ним произошло. Но вскоре Артур на деле показал, что Захар не ошибся в своем выборе. Через два часа после его назначения пришли новости. Все обвинения с Грейк Констракшн сняты. Счета разблокированы, арестованные сотрудники отпущены. Преследование полностью прекратилось даже больше. В СМИ появились новости, что инспекции Грейк Констракшн не нашли ничего противозаконного. Алиса была крайне удивлена, читая эти новости, ведь она сама была той, кто не раз и не два участвовал в силовых акциях против конкурентов Грейк Констракшн, когда еще была в составе отряда Сигма, Артур позвал ее через два часа после первого разговора. Алиса с нетерпением ждала встречи, она уже прошла по всем своим тайникам и вытащила все деньги, которые смогла даже те, которые откладывала на образование дочери. Но шанс стать грандмастером гораздо важнее, если Артур и правда доверит ей управлять кланом. Она без проблем вернет все потраченное. Алиса постучалась и дождалась, когда раздалось приглушенное «Входи». Артур сидел за рабочим столом барона и задумчиво смотрел в экран ноутбука. Алиса не могла не отметить, что в роли барона он выглядит чертовски притягательно. «Садись!» — Артур кивнул ей на стул. «Я бы хотела передать плату. Заранее!» — сказала Алиса, сжимая в руках сумочку, в которой лежали кошельки с деньгами. «У тебя есть двадцать тысяч!» — удивился Артур. «А ты, оказывается, богатенькая барышня!» Алиса улыбнулась и положила на стол четыре кошелька, набитых купюрами. «Еще и в наличке держишь», — покачал головой Артур. «Ладно, садись. Отдам тебе эликсир так скоро, как смогу. Если получится, завтра утром». Алиса опешила от такой скорости и сильно обрадовалась. Она-то думала, что придется ждать как минимум несколько месяцев. «Я хочу поговорить с тобой об отряде Сигма». Артур взглянул ей в глаза. «Ты же знаешь, как пополняется этот отряд?» «Из воспитательного дома», — спокойно ответила Алиса. «А ты знаешь, как дети попадают в воспитательный дом?» Артур испытующе смотрел на нее. «Клан Грейк сотрудничает с сиротскими приютами и набирает перспективных детей», — предположила Алиса. «Нет. Вот, посмотри». Артур взял со стола папку и протянул ей. Алиса приняла ее и приступила к чтению. Чем дольше она читала, тем сильнее ощущала внутренний холод. В воспитательный дом попадают потомки уничтоженных семей магов. Алиса... Последняя представительница клана Орим, в уничтожении которого участвовал тот самый отряд Сигма. От новой информации у Алисы закружилась голова, а она часто задышала. Артур с сочувствием смотрел на нее и ждал, когда она придет в себя. «Захар. Знал. Спросила Алиса и сама себе ответила. Конечно, знал. «Вся верхушка клана знает», — кивнул Артур. «Ты в порядке?» «Да». Алиса расстегнула ворот рубашки, чтобы было легче дышать. «Я хочу, чтобы ты подчинила себе отряд Сигма. Сможешь?» «Сигма под Вильгельмом и Захаром», — машинально ответила Алиса. «У меня нет влияния на этот отряд». «А если ты станешь грандмастером?» Артур улыбнулся. «Скажи, ты ведь умная девушка». «Нет, я глупая». Алиса уже окончательно пришла у себя и теперь пыталась понять мотивы Артура. «Зачем он все это ей рассказывал? Она ведь теперь может возненавидеть клан Грейк. «Это тоже хорошо. Значит, не будешь много думать». Артур негромко рассмеялся. «Я скажу тебе прямо, Алис». Мне нужна полная власть в клане. Отряд Сигма должен быть под тобой полностью. Справишься? — А что делать с Вильгельмом? — Сама решай. Пожал плечами Артур. — Повторяю, мне нужна полная власть над кланом. Тогда я смогу доверить все дела тебе. Полная власть, понимаешь? Алиса около минуты не отвечала. Она молча смотрела в глаза Артура, взвешивая все «за» и «против». Она прекрасно поняла намеки нового барона и то, какую роль он приготовил ей. «Да, понимаю», — медленно кивнула Алиса. Она приняла решение. «Хорошо. С воспитательным домом тоже разберешься сама. Им раньше занималась Екатерина, но она без вести пропала». «Закрой это заведение, детей отправю в нормальные приюты». «Старших тоже?» — уточнила Алиса. «Им можно дать работу. Решай сама». «Вот еще. Возьми». Он положил на стол невзрачный браслет. Алиса узнала его, видела в сети фотографию некоего Алексея Громова, ставшего очень известным из-за браслета Дара. «Да, ты правильно поняла». — кивнул Артур. — Посмотрим, какую способность браслет Дара откроет у тебя. Если она будет практичной, то оставим браслет тебе. Надень его. Алиса выполнила приказ и поморщилась. Браслет обжег ей кожу. Артур разблокировал смартфон и с интересом посмотрел на него. Затем он положил гаджет на стол, взял монетку и очень умело закрутил ее между пальцами, прямо как фокусник. Алиса сидела молча и не мешала молодому барону размышлять. «На смартфоне у тебя появилось новое приложение». Наконец он прервал молчание. «Следуй инструкциям. Думаю, ты сама понимаешь, что не стоит никому рассказывать про мою связь с хранителями знаний. Можешь идти». «Да». Алиса поднялась, поклонилась и вышла она шла по коридору и думала над своим следующим шагом артур ясно дал понять чего от нее хочет в клане грейк власть никогда не хранилась в одних руках захар имел огромное влияние но ему приходилось считаться со старейшинами стариками клана грейк дряхлыми магами которые после нападения сновидовых испуганно затаились не способны оказать сопротивление Среди этих стариков был и Глеб Грейк, дядя Барона, бывший командир отряда Сигма. Именно он руководил зачисткой клана Орим. И Алиса не собиралась отпускать его живым. Артур ясно ей дал понять, ему не важны методы, главное результат. Новому Барону не нужна молодая мама Алиса. Ему требуется хладнокровный убийца, который был известен под именем Хирург. Алиса усмехнулась и ускорила шаг. Что ж, скоро клану Грейк придется сыграть еще несколько похорон. Но перед тем, как начать действовать, ей нужно стать грандмастером. Не стоит недооценивать этих стариков. Каждый из них владеет неплохой коллекцией артефактов. И надо бы разобраться с браслетом и его даром. Когда Алиса вышла, я еще пару минут смотрел ей вслед. В моей прошлой жизни клан Орим был вырезан под корень из-за некоторых заклинателей, которые владели меткой души под названием «кровавое наследие». Мне неизвестно, какого эффект этой метки, я только знаю ее внешний вид. Алая ладонь, которую словно окунули в ведро с кровью. Регулятор, созданный на основе самообучающихся шахмат, тоже обладает способностью учиться. Чем больше меток души через него проходит, тем лучше он их понимает. Регулятор уже научился определять внешний вид метки при контакте с владельцем, и метка души Алисы очень похожа на кровавое наследие. Теперь осталось узнать, как она действует. Ники уже составила инструкцию, Алиса по ней будет активировать браслет Дара в разных ситуациях. Постепенно регулятор сможет составить точное описание метки. Надо лишь подождать. «Как думаешь, что будет делать Алиса?» – спросила Мия. «Точно не знаю. Скоро сами увидим», – улыбнулся я. «Но, думаю, она не разочарует нас». Мия согласно мурлыкнула и сообщила. «Люба уже купила нужные ингредиенты для эликсира. Сегодня будет готовить его». Роман увеличил ступень ядра до шестого. Валентин забрал посылку у Булгакова, скоро найдет удобное место и сможет тебе передать. «Хорошо», — кивнул я. «Люба знает, что скоро ей придется сделать несколько камней сути алхимии». «Да, она готова». «Отлично, давай свяжемся с Академиумом, попрошу отсрочку еще на день». «Все-таки я стал бароном, мне должны разрешить». «Можешь печатать?» — меня вывела на экран текстовое окошко. Но не успел я коснуться клавиатуры, как завибрировал смартфон. Звонила мама. «Почему я узнаю, что ты стал бароном от других?» — возмутилась она в трубку. «И почему ты мне ничего не сказал о проблемах клана Грейк? «Мам, уже все решено», — мягко ответил я. После короткой паузы она сказала, «Я тебе обещала, что как только ты станешь бароном, наши два клана сольются в один. После разговора я отправлю в совет десяти официальное уведомление о слиянии». «Нет, пока рано», — отказался я. «Если кланы сольются, ты потеряешь титул баронессы». «Ну и что?» «Давай подождем». «Если я стану графом, то получу право назначить двух баронов. Твой титул останется при тебе». «Как ты хочешь стать графом», — удивилась мама. «Как и все, за заслуги перед государством». Я усмехнулся. «Позже увидишь». Мама ответила не сразу. «Хорошо, если ты в этом уверен, то подождем. Ты уже решил, как будешь управлять кланом?» Ты ведь еще студент. Доверю да, это Алисе. Ты не против? Осторожно спросил я. Все-таки Алиса когда-то сместила маму и стала третьей женой Захара. Нет, конечно, но ты в ней уверен? Да. Ей самой это выгодно. Алиса очень опасный человек, предупредила мама. Ты должен как-то привязать ее к себе, если не хочешь в будущем получить нож в спину. Если Алиса почувствует слабость, она свергнет тебя. Точнее, попытается это сделать. За ней будет следить Тики, — ответил я. Если Алиса что-то задумает, я узнаю, можешь не беспокоиться. «Ты не будешь знакомить Алису с Тики?» — с иронией в голосе спросила мама. «За что ей такой подарок?» «Тики не будет появляться лично, она замаскируется под мощную программу, которая может анализировать огромные массивы данных». «Тогда ладно», — неохотно согласилась мама. «Если бы я лично не была знакома с Тики, то ни за что бы не поверила в ее существование». «Но все равно будь осторожен, ладно?» Вдруг Алиса решит устроить быстрый переворот. Она все равно будет готовиться, а через ее смартфон будет слушать все, что говорит Алиса. Не беспокойся, мам. Все будет хорошо. Тебе надо провести торжественный прием в честь получения титула. Я могу помочь с организацией. Не нужно. Я объявлю на сайте клана, что приема не будет, ведь мне надо учиться. Отмахнулся я. Сейчас... «Не стоит привлекать к себе много внимания. Клану нужно время для восстановления». «Так не принято». «Ну и ладно». Мама вздохнула и сказала. «В будущем тебе все равно придется это сделать, чтобы познакомиться с дворянами княжества и наладить связи. И к княгине нужно поехать засвидетельствовать ей свое уважение и принять из ее рук медаль дворянина. Хоть это и формальность, но если не сделаешь... «Оскорбишь ее?» «Спасибо, что напомнила. Завтра же поеду к княгине». «Хорошо. Расскажи, что там у вас вообще происходит? Я слышала, что Екатерина пропала, и Ира ушла из клана со всеми детьми. Это правда?» «Да», — вздохнул я. «В клане уже не так много людей, как раньше». Мы с мамой проговорили еще минут двадцать. Когда я закончил, Мия доложила. Люба смогла сделать эликсир развития ядра четвертой ступени. «Отлично!» — довольно кивнул я. «В клане никто не понимает, как ты смог остановить сновидовых», — хихикнула Мия. «Все переписываются, гадают». «Пусть гадают. Сможешь вести меня у дела клана? Какие у него активы, сколько денег на счетах и прочее». «Да, конечно!» Мия вывела на экран множество файлов, и я начал их внимательно просматривать. Основной актив клана – Грейк Констракшн. Не считая меня, в руках у клана Грейк 65% акций, которые распределены между десятком людей. У Захара 25%, у Марины, Серафима и Вильгельма по 7,5%. Остальные принадлежат старикам семьи, еще немного имеет Даша. После недавней скупки акций у меня на руках 18%. Сейчас я второй акционер компании. Члены клана имеют и другие активы. Ценные бумаги, недвижимость, золото, антиквариат. Самый богатый, несомненно, Захар. Но и другие члены клана не бедствуют, если не считать тех, кто имеет совсем слабое влияние. Например, как «Семья Светы». «Что делает Захар?» — спросил я. «Заперся, ну себя в комнате». Я продолжил изучать, как обстоят дела у клана. Если не считать Грейк Констракшн, главной ценностью оставался клановый квартал. Земля и недвижимость стоили немалых денег. Но истинная ценность скрылась не в материальных активах. Каждый клан магов имеет право взять под свое крыло населенный пункт. Масштаб контролируемой территории напрямую зависит от силы клана. Конечно, речь идет не о прямом управлении. Например, в городе Серый все ключевые должности занимают люди клана Грейг. Мэром может стать только тот, кто получил одобрение клана, никак иначе. Кроме того, кланы получали право свободно вербовать магов на подконтрольной территории. На данный момент клан Грейк насчитывает 130 магов, из которых меньше 30 носят фамилию Грейк. Остальные пришли извне, заслужив право вступить в клан. Половина из них бойцы, треть занимает высокие посты у Грейк-констракшн от бодигардов до топ-менеджеров. Остальные тоже устроились неплохо. Еще 330 магов заключили контракт с кланом, но не удостоились чести стать его полноправными членами. Застряв на рангах учеников и подмастерьев, они оставались весьма посредственными магами. Впрочем, даже такие способности делали их гораздо ценнее обычных людей в глазах любого клана. По правилам, мне, как новому барону, предстоит познакомиться со всеми этими людьми. Как минимум с членами клана. Но на это уйдет слишком много времени, поэтому я оставлю все как есть. Только скажу, чтобы Тики и Ники проверили их. С остальными справится Алиса. Еще около часа я изучал документы. После этого отправил все Алисе. Пусть она думает, что с этим делать. Мия достала самую полную информацию, которую члены клана тщательно скрывают. «Захару себя?» — спросил я. «Да, ему несколько раз звонили старейшины. До тебя тоже пытаются дозвониться. Хотят устроить клановый совет и обсудить все». Я хмыкнул. «Обсудить они хотят, ага. Наверное, думают, как бы меня подавить и подчинить». «Да плевать на них вообще. Пусть Алиса с ними разбирается, это ее работа». «Делать мне нечего со старыми Грейгами встречаться». «Они довольно плохие люди», — заметила Мия. «В их компьютерах я много чего нашла». «Конечно плохие. Всех хороших убили. Это поколение, которое воспитало таких монстров, как Захар, Вильгельм и Серафим. Для них убить человека, как прихлопнуть муху». «Думаешь, Алиса займется ими?» «Посмотрим» но думаю, что она правильно меня поняла. Можешь назначить встречу с клановым юристом. Через час, если он может. Да, без проблем. Я немного размялся и вышел из кабинета. Пришло время посетить экс-барона. Захар закрылся, поэтому мне пришлось сильно надавить и сломать замок. Как только я зашел, Захар заорал. Он сидел в углу комнаты с ножом в руках. «Тише ты!» — поморщился я. «Это всего лишь я, твой любимый сын». От моих слов Захар чуть не потерял сознание. «Садись, поговорим», — пригласил я, сел за стол. «Якаус согласился встретиться в шесть», — сказала Мия. Захару понадобилась минута, чтобы отойти от испуга и сесть напротив. Его руки подрагивали. «Через час мы поедем к Якову», — спокойно сказал я. «Ты перепишешь на меня все свои активы. Возьмешь себе пятьдесят тысяч и полетишь в любую страну, какую захочешь. Купишь дом и заживешь себе, удали от забот. Электрический камень я из твоего сердца уберу». «Согласен» захар без сомнений кивнул и прохрипел да согласен дай мне выбраться из этого кошмара ну и отлично я похлопал его по плечу отчего захар сильно дернулся можешь уже потихоньку собираться скоро поедем